Глава 28. восьмая. Мой дневник покоится на моих коленях. Истерзанная временем обложка терпит острые ноготки, коими я вонзаюсь в его тонкую кожу. Меня никаким образом не беспокоит, что кто-то вскрыл желтые листы. Я знаю имя этого человека. И могу назвать по буквам. Д-А-Ф-Ф-И. -E. Поездка в Лафает случилась два дня назад. и с той поры мы не пересекались ни в клубе, ни в моей комнате ночью. Может быть, я ему надоела, как и предрекала Морган. Ему скучно со мной. Черт, Микаэла, перестань себя накручивать. Ты, в принципе, ничего не должна чувствовать к этому парню. Череда глубоких царапин расчерчивает линию на переплете дневника. Прости меня, Эстер, но я никак не соберусь с мыслями. Встретимся чуть позже.